Глава 129. Помимо борьбы с беспорядками, ученёнными пустыми куклами, оперативники управления вели самую настоящую гонку со временем, пытаясь снабдить всех средствами защиты от сигналов ревербераторов. Даже телевидение и интернет-порталы прекратили вещание развлекательных программ и непрерывно транслировали сообщения о важности защитных устройств. Но что до людей, даже слабые носители особых способностей не слышали сигналов ревербераторов. По мнению большинства, попытки снабдить всех блокираторами выглядели крайне странно, особенно сейчас, когда многие на перебой рассказывали об изменённых воспоминаниях. Поначалу в рассказчиках действительно были те, кому подправили память, но ситуация стала набирать обороты, и появились желающие порыбачить в мутной воде. Одни сочиняли истории из развлечения, другие делали это ради собственной выгоды, надеясь на групповой эффект. Все они, абсолютно каждый, были настроены серьёзно, но очевидно, что лишь некоторые из них действительно являлись участниками аномальных событий. Вероятность сорвать куш стремительно падала. В самый разгар сумихи начало казаться, что все вокруг паранойки со стёртой памятью, каждого переполняло великое множество чувств, мыслей и страхов. Не знаю, что думают об этом другие, но я эту штуку на себя не надену. В любом случае не могу не предупредить вас, тот, кто будет это носить, рискует заработать церебральный паралич. Это было первое, что услышал Ян Цюшань, примчавшись на пункт выдачи блокираторов. Он никогда не был мастером по улаживанию конфликтов, и ему не хотелось нарываться на неприятности, поэтому попросту придержал рукой дверь. «Посмотри туда», — внезапно произнес сидевший рядом Джи Чунь. С этими словами он указал на ближайший жилой квартал. На улице давно стемнело, и в городе зажглись фонари, но в этом квартале почему-то царила темнота. Похоже, местные жители остались без электричества. Ян Цюшань медленно опустил окно, попутно отправив сообщение Ван Зэ, и вдруг услышал чей-то сердитый крик. "Вы что, думаете, простой народ ни о чём не знает?" Думаете, мы, как в древности, ничего не понимаем? По-вашему, это не просочилось в интернет? Вы создали эти штуки лишь для того, чтобы подменить наши воспоминания. А теперь, когда тайное стало явным, вы снова пытаетесь промыть нам мозги. И если мы откажемся с вами сотрудничать, вы пойдете на все. Вы отключили нам воду, отключили электричество, только для того, чтобы заставить нас выйти к вам навстречу. Потом вы соберете всех, кто хоть что-то дозволил знает, и посадите их под замок, прямо как в Средневековье! Ну, что вы сделаете? Просверлите в моей голове дыру, чтобы заткнуть меня!» «Что это за монстры? Откуда у них столько власти? Я все равно это не надену». «Я тоже не надену. Сегодня такой замечательный вечер, а какой чистый воздух. Не думаю, что у этой вашей защиты есть необходимость». «Они ведь придумали все это, чтобы блокировать наши мысли, верно?» Получив сообщение, Ван Зэ вынырнул из росшомявшейся толпы, как шахтёр из недр шахты, и постепенно подошёл к Ян Цюшаню. "Командир Ян, идём, обойдём с другой стороны. Здесь нам не пройти. Что случилось?" Нахмурился Ян Цюшань. "Вам что, больше нечем заняться, кроме как отключать этим людям воду и электричество, и вы ещё удивляетесь, что они готовы с вами подраться? Это были не мы, «Боже, вы зря на нас наговариваете!» — с тревогой сказал Ван Дзе, почесывая короткий ежик на голове. Воду им никто не отключал, но подача электричества действительно прекратилась. Сегодня во многих районах нет света, всему виной взбунтовавшиеся растения, и ремонтники не торопятся исправлять ситуацию. Подвергшись воздействию ревербераторов, они все на взводе и отказываются принимать у нас блокираторы». Командир Янь, пожалуйста, отправь меня на передовую сражаться с монстрами. Пусть кто-то другой подменит меня здесь. Но прежде чем он успел договорить, позади послышался громкий хлопок. Кто-то из толпы опрокинул стол, за которым раздавали блакираторы. Ванзе не сдержано выругался. Времени на разговоры не осталось. Он поспешно бросился назад подавляющее большинство цивилизованных граждан, разозлившись, начинало кричать и брониться. Но если подобное происходило в обществе, значит, в умах людей накопилось столько противоречий, что они разрушили все психологические барьеры. Причиной обострения конфликта стала мелодия, издаваемая ревербераторами. Именно она так сильно взволновала толпу. На взгляд человека, устроившего свару по газ, его движения стали скованными, будто он находился не в своём уме, но оставшиеся позади невежды всё ещё продолжали кричать. Ванзе пробился сквозь назревающую потасовку, схватил мегафон, указал на своё ухо и сказал: «Господа, господа, смотрите, мы тоже их носим. Если блокираторы действительно опасны, стали бы мы так рисковать? Кто знает, может, это что-то другое? А какая у тебя модель?» Ван Зе снял свой блокиратор и отдал его в руки протестующих, а сам взял со стола новый. «Если не верите мне, я прямо сейчас возьму другой. Идет!» Стоявший неподалеку доктор Ван хранил молчание. С таким громким голосом Ван Дзе был для этой толпы и драконом, и фениксом. С мегафоном в руках он кричал так, что его было слышно на расстоянии в двадцать ли. И этот крик внезапно оглушил собравшихся. Может, шум сумел очистить их сердца или хотя бы заглушить опасный гул ревербераторов? Но, ко всеобщему удивлению, протестующие действительно успокоились». Ванзе глубоко вздохнул, уселся прямо на стол и закинул ногу на ногу. Да, мы с вами отличаемся друг от друга. У меня и впрямь есть кое-какие способности. Я могу управлять водой, а под Новый год превращаюсь в карпа. Но моя семья, мама, тётя, отчим, все они обычные люди. То же касается и моего командира. Восемнадцать поколений его предков были обычными людьми, но он все равно родился особенным. Зачем нам притеснять обычных людей? Что в этом хорошего? Или вы считаете, что своих родителей и родственников мы тоже притесняем? Это дискриминация». Кто знает, может, завтра у кого-нибудь из вас родится особенный ребёнок. Хотите верьте, хотите нет, но в дворе 8102 год, а мы до сих пор поддерживаем дискриминацию. Примечание переводчика. 8102 год модное интернет-выражение обозначает перевёрнутый 2018. Мало кто мог соревноваться с ним в громкости. И рокот толпы постепенно превратился в едва различимый шёпот. Ян Цюшань тихо стоял среди людей. Его кости почти сраслись. Чтобы ускорить процесс заживления, он вытащил из тела весь металл, и теперь его движения были немного скованными. Заметив, что ему тяжело стоять, кто-то любезно помог ему сесть. Янь Цюшань тут же воспользовался этой возможностью и обратился к своему благодетелю. Почему бы нам не послушать его? Мозги промыты легко, но я научу вас одной хитрости. На вашем телефоне есть заметки. Просто записывайте в них всё, что с вами происходит. Если почувствуете, что что-то не так, сможете заглянуть в свои записи и сравнить. Ведь эту штуку всегда можно снять, верно? Случайный благодетель выглядел ошалемлённым. Это, но похоже, всё прошло хорошо. К беседе подключился ещё один человек. А что, если они правы, и в воздухе действительно есть что-то опасное? Янь Цюшань поднял глаза на говорившего и тут же узнал в нём одного из оперативников Фан Шэнь, переодевшись в штатское, оперативник без труда смешался с толпой казалось, он был знаком с окружающими его людьми. Вероятно, он жил в этом районе. Молодой человек и командир Янь обменялись понимающими взглядами и моментально отстранились друг от друга, делая вид, что незнакомы. Янь Цюшань быстро всё понял. Похоже, управление не спешило задавать свои позиции. Многие особенные находились среди обычных людей не раскрывая своей настоящей личности. Оставаясь незаметными, они помогали сглаживать конфликты. Сидевший на его руках Джи Чунь внезапно похлопал Ян Цюшане по груди. Его Величество был прав. В конце концов, вот уже три тысячи лет все существа на этой земле жили в мире — Бродявший среди протестующих оперативник заметил нерешительность своих соседей и улыбнулся. Его план удался, и теперь он мог перейти к более решительным действиям. Но вдруг откуда ни возьмись появилась серебристо-белая вспышка и моментально пронзила его затылок случившееся оказалось полной неожиданностью. Зрачки Ян Цюшаня сузились. Кровь несчастного забрызгала его лицо. Это была мифриловая пуля. Белёсое сияние медленно поглотило тело оперативника, и перепуганная толпа разразилась истерическими воплями. Мифриловый пистолет всегда был другом и соратником Ян Цюшаня. Помимо Джичуня, именно с ним бывший командир делил постель. Оказавшись в теле носителя аномальной энергии, нефритовые пули взрывались белой вспышкой, образуя вокруг цели ртутный кокон. Кокон полностью проглатывал цель, а затем растворялся вместе с ней в воздухе. В этот момент жертва больше напоминала фотографию, навечно запечатлевшую ее последнюю эмоцию. В глазах погибшего оперативника Ян Цюшань увидел пустоту. После секундного замешательства застывшее лицо его сослуживца разрушилось вместе с телом, а аномальная энергия, питавшая его способности, слилась в рассыпающийся шар и рухнула на землю. Одно дело разводить панику и совсем другое собственными глазами видеть, как на улице убивают людей. Толпа, которая ещё минуту назад яро выражала своё недовольство, превратилась в стаю испуганных птиц. Начался хаос и толкотня. Погибший оперативник жил в этом квартале. Многие из собравшихся знали его. Среди них были его родственники и друзья. Кто-то замер от шока, кто-то громко рыдал. Отчаявшаяся людская волна толкала Ян-Тюшане вперед, словно мешок с песком. Вдруг мужчина запнулся и врезался в кого-то, но, вопреки ожиданиям, неизвестный поддержал его и потянул следом. — Идем, еще немного, и тебя задавят. — Он мертв, его убили. — Мама! — Мама! «Перестаньте толкаться!» От шума у Ян-Тюшаня заложило уши. В голове нестерпимо гудело. Зимы в Юнане всегда были холодными. Безжалостный северо-западный ветер проникал сквозь одежду, превращая все тело в ледышку. Его конечности онемели, внутренности свернулись в клубок. Несколько часов назад, когда пустые куклы устроили переполох на городской площади, оперативники управления возвели барьеры, способные сдерживать толпу. С их помощью они могли выпускать людей небольшими группами, позволяя избежать несчастных случаев. Снаружи всем выбравшимся раздавали блокираторы. Барьер был крепким, но мифриловая пуля, убившая их коллегу, оказалась сильнее. Собравшиеся на площади носители особых способностей оказались бессильны перед ней. Оперативники получили чёткий приказ: им запрещалось применять силу в избежании жертв среди мирного населения. Они должны были во что бы то ни стало завоевать доверие простых людей. И если всё пройдёт гладко, у них появятся благодарные слушатели. Они действительно старались, пока первая мифриловая пуля не покинула дуло пистолета. Много лет на них давила красная линия 15 человек. Они привыкли к этому, привыкли к определённому стандарту действий, но были тому и другие причины. В глубине души оперативники чувствовали своё превосходство. Они чувствовали себя в безопасности перед лицом обычных людей. Это напоминало столкновение двух метровых силача с непослушным ребёнком. Разница в силе была настолько велика, что им попросту ничего не угрожало. Оперативники ничего не боялись. Они были уверены в себе и в большинстве случаев оставались совершенно спокойными. И даже если между ними и обычными людьми возникало недопонимание или кто-то нарочно пытался задеть их, оперативники с готовностью и присущим им хладнокровием продолжали выполнять свою работу. Но этот выстрел изменил всё. В этот самый момент включилась система экстренного оповещения, и под ярко-красными символами тревоги появилась шокирующая мелкая строчка: из главного управления украдена партия мифриловых пуль. В данный момент местоположение пропажи неизвестно. Внимание всем подразделениям. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Никто не желал думать о том, в кого именно угодила пуля и какова была её истинная цель. Носители особых способностей одновременно осознали горькую правду. Мифриловые пули обходили обычных людей и напрямую атаковали цели с повышенным уровнем аномальной энергии, то есть их самих. Чтобы стрелять, особых умений не требовалось, нужно лишь нажать на спусковой крючок. А вот обычным людям не о чем было беспокоиться. Особенные вмиг утратили свою неприкосновенность и превратились в дрожащее от страха меньшинство. Среди недобрых взглядов мелькнуло смертоносное лезвие ножа. Превратившись в объект всеобщего порицания, они, наконец, поняли цену горькой усмешки сильного, способной вмиг свести с ума перепуганного слабого. Ван Зе! Джичунь первым пришел в себя, выудил из внутреннего кармана пальто Ян Цюшаня мини-рацию и, не обращая внимания на то, что может выдать себя, заорал — Да что за идиоты, если они продолжат нестись куда глаза глядят, дело кончится трагедией. Точно. Ребята, снимите барьер. Но прежде чем он успел договорить, небо озарило ещё одна вспышка. Перепуганные оперативники защищались всеми доступными средствами, включая огонь, воду и молнии. Ванзе спрыгнул со стола, чудом увернувшись от второго выстрела. Пуля слегка царапала ему затылок и влетела в гору сложенного позади снаряжения. Раздался взрыв, и пункт выдачи с грохотом обрушился. Повсюду валялись разбитые блокираторы и осколки оборудования, а окружавший квартал-барьер наконец исчез. Человек по доброте душевной, решивший помочь Ян Цюшаню, услышал голос, опустил глаза и, увидев Джичуня, в ужасе оттолкнул мужчину прочь. Во множестве городских легенд куклы не предвещали ничего хорошего, они часто становились инструментами проклятий или главными героями баек о привидениях. Потеряв равновесие, Ян Цюшань рухнул под ноги бегущей толпы понимая, что его вот-вот растопчут, он, не глядя, выставил перед собой металлическую трость. Трость тут же превратилась в полукруглый щит. Человек, сбивший Ян Цюшаня с ног, подсознательно потянулся к нему. Он не хотел губить невинного и искренне сожалел о случившемся. Он хотел помочь Ян Цюшаню, но став свидетелем превращения трости в щит, неизвестный в шоке отступил назад. Одновременно с этим, воздух сотряс третий выстрел. Привлечённой силой Ян Цюшаня пуля изменила свою траекторию. Ван Зэ взревел. Он хотел было броситься вперёд, но толпа преградила ему путь. Металлический щит закрывал Ян Цюшаню обзор, но он не мог видеть, что произошло. Глаза Ван Зэ расширились от ужаса. Командир Ян Буля пробила металл, и все вокруг озарилось ослепительным светом. В этот самый момент над Чиюань грянул гром. Большой каньон озарила яркая молния. Бредущие в глубине инструментальные духи встревоженно вздрогнули. Старый Дао И, словно преданный делу пастуший пес, гнал их на более высокое место. На полпути он вдруг остановился, беспокойно оглянулся и увидел, как треснула земля, извергая на поверхность раскаленную магму. Глава сто тридцатая В недрах горы Битюань Шенлин Юань внезапно ощутил удар. Невидимая сила толкнула его назад, и на теле от ключицы до груди появилась длинная рана — из которой тут же хлынула кровь, забрызгав находившегося поблизости Сюэнь Цзы. Линь Юань! Напрочь забыв о последствиях, Сюэнь Цзы ринулся вперед и подхватил его величество. Только теперь он заметил, что рана Шен Линь Юаня сияла до боли знакомым серебристым светом. «Мефрил? Откуда в такой дыре взялась мифриловая пуля?» Шен Линь Юань нахмурился коснулся пальцами кожи и попробовал кровь на вкус. Это Ян Цюшань. А? Ян Цюшань? Искусство ковки золота. Я совсем о нем забыл. Искусство ковки золота увидело свет тысячи лет назад. Если бы не случайная находка Ян Цюшаня, Шен Лин Юань ни за что бы о нем не вспомнил. В тот год, когда он отказался от этой техники, в его душе не было ничего, кроме ненависти и отчаяния. А чтобы никто другой не смог воспользоваться этим знанием, Шен Линь Юань наложил на него смертельное проклятие. Однако изначально искусство ковки золота было его наследием, наследием, созданным для защиты людей. Когда-то он боялся, что настанет день, и он больше не сможет защищать дух меча. Тогда он всецело посвятил себя искусству ковки золота и постоянному самосовершенствованию, чтобы однажды создать доспехи, что будут оберегать дух меча до конца времён. Суть в том, что если тот, кто завладеет его наследием, будет смертельно ранен, Шен Линь-Юань, как защитник, примет весь удар на себя. Но в прошлом искусство ковки золота подчинялось законам небес и не могло навредить своему создателю». Лишь теперь, когда темная энергия Шен-Линь-Юаня ослабла, и его величество приблизился к смертным, искусство ковки золота, наконец, выполнило свою задачу. Вместе с пролитой кровью вернулась и ментальная связь. Не тратя время на разговоры, Сюэнь-Зы решил самостоятельно разобраться в происходящем. Это было странное и очень непростое чувство. Он не испытывал неприязни, напротив, это было нечто, похожее на любовное письмо. Прошли годы, и оба, адресат и отправитель, совсем забыли о нем, и каждый испытывал неловкость при мысли о том, чтобы забрать это письмо себе. Со временем оно превратилось в своеобразную, но очень дорогую реликвию, и было бы неудобно теперь возвращать его». Одновременно с этим он чувствовал вину. Ян Цюшаня, ведь тот, кому было адресовано это любовное письмо, был единственным, кто встал между ним и смертельным оружием. Это несчастный клочок бумаги теперь казался ядовитым, как ончар. Если бы не везение Ян Цюшаня, Этот случай обернулся бы непредумышленным убийством, но вот его заместитель Шэн Линь Юань определенно заслужил мифриловую пулю. Сюань Цзы, не мигая, смотрел на рану Шэн Линь Юаня. Его сердце разрывалось от боли, терзаемое ревностью, обидой и угрызениями совести». Мысли спутались, но он никак не мог понять, что именно чувствует и каковы эти эмоции на вкус, но сейчас Сюэнь Цзы нестерпимо хотелось кое-кого укусить. Казалось, у него не осталось ни стыда, ни совести. Как глубоко он прятался раньше и каким прямолинейным стал сейчас? Это, наконец, отозвался Шэн Линь Юань. Его Величество недоуменно посмотрел на Сюань Зы и зажал рану рукой. «Этот мифрил, разве он не ваше оружие? Кто мог выстрелить им в Ян Цюшаня?» Сюань Зы тут же пришел в себя и начал смутно догадываться о произошедшем. Ревербераторы создавали резонанс, способный превратить все людские обиды в камни, падающие на печать Чи Юань но оперативников управления не просто вывести из себя, да и людей, ставших свидетелями аномальных событий, не так уж и много. Этот мир принадлежит обычным смертным, и пусть носителей особых способностей редки, как перо феникса и рог единорога, они способны постоять за себя и мне о чем беспокоиться если обе стороны равны никто не станет действовать опрометчиво и несмотря на все сомнения и предубеждения их в лучшем случае ждёт словесная война которая однако недостаточна для крупного конфликта со временем когда всё утихнет и люди и особенные смогут атаыскать способы безопасного сосуществования но Как же тогда запоют те, кто за всем этим стоит. Для разжигания настоящего конфликта необходимо разрушить этот шаткий баланс, дать обычным людям понять, что даже с особенными можно справиться, отнять у особенных покой, заставить их паниковать. Плохо дело, нахмурился Сюаньзы. Кто-то слил людям секрет мифрила, реагирующего на особые способности. Не обернется ли это еще большими ограничениями? Например, мифриловые технологии станут частью проверки безопасности, чтобы запретить особенным вход в общественные места. Это приведет к дискриминации, преследованию, сопротивлению и обострению конфликтов. Порочный круг. Это накинет петлю и на обычных людей, и на носителей особых способностей. Если только управление по контролю за аномалиями не найдет способ вырваться из нее, у них есть час и только два возможных варианта. Либо они принудительно надевают на всех людей защиту, либо находят лоцу и цуя и избавляются от тех, кто за всем этим стоит. Два параллельных пути, у которых нет ни шанса на сближение. Поистине, невыполнимая задача. Ло Цуй Цуй пропал без вести, фальшивый король демонов поглотил трех бедствий, а единственные, кто еще способен сражаться, застряли в какой-то дыре. Похоже, они использовали кости Джу Цюэ, чтобы заманить нас в ловушку. Нам нужно... начал было Сюань Цзы, но не успел он сказать убираться отсюда как можно скорее, как в его голове раздался голос Шан Линь Юаня. И оба тут же отшатнулись назад. Прямо на их глазах кровь его величества заструилась сквозь заросли золотистого сциндапсуса, заливая похороненные под ним белые кости. И правда, у врагов, что не путь, то узкая дорожка. Будучи обладателем части сил Чи-Юань, великий демон небес, сам того не ведая, спровоцировал последнего адского стража из клана Джу-Цюэ. Древние кости затрепетали от гнева, обвитая вокруг них толстая лоза пошла волнами, взвилась вверх и, минуясь Юань-Зы, устремилась к Шен-Линь-Юаню. Подняв добычу в воздух, лоза натянулась, словно пружина, и приготовилась к удару. Шен Линь-Юаню негде было спрятаться. Он вырвался, отскочил в сторону и поспешно вскарабкался на бронзовый треножник. Земля содрогнулась, осколки камней водопадами покатились вниз, и из зияющей пропасти послышался рокот. Казалось, в нем смешались и рев зверей, и крики гигантских птиц. Сюань-Зы больше не мог управлять огнем, но он мог стать мечом. Превратившись в огромный клинок, он упал рядом с Шен-Линь-Юанем. Шен-Линь-Юань тут же подхватил его и с размаху разрубил назойливую лозу. Однако ко всеобщему разочарованию на месте старой тут же появилось новое — Благодаря восстановившейся ментальной связи Сюаньзы услышал, как его величество пожаловался: "Почему ты такой тяжёлый?" Но ему нечего было на это ответить. Убив Даня Ли, Шан Линьюань почувствовал, что сковывающие его оковы пали, и, вероятно, полностью сосредоточился на бытии демоном. Он вырвал своё сердце и навсегда позабыл о тренировках. В юности его величество постоянно упражнялся с мечом. Он рано вставал и полжизни провёл в суете и спешке. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда его силу запечатают и меч превратится в неподъёмную ношу. Он был живым примером того, как прилежный ученик деградировал вместе со своим окружением. С другой стороны, Сянзы почувствовал облегчение. Ведь это означало, что у Его Величества больше никогда не было других мечей. Клинок ощутимо тянул вниз, Шэн Линь Юань только-только обрел сердце и еще не научился взаимодействовать со своим организмом. После нескольких ударов он немного запыхался. Радовало лишь то, что ему не нужно было шевелить губами, чтобы поговорить с Сюань Зы. «Есть у меня одна мысль». Меч доставлял ему немало трудностей, но в душе Шан Линьюань оставался таким же спокойным. О жене вашего директора, о том, почему так она погибла, и почему, тут же подумал Сян Зи. Доктор Хань была специалистом из класса духовной энергии. Она обучалась у Шан Линь и являлась её приёмницей. Наблюдая за Чи-Юань, она хотела изучить связь между ним и кровеносной системой Земли, отыскать око, обезвредить его и тем самым сэкономить кучу времени Бао-Юй. А значит, она была хорошо знакома с Шань-Лин и ее методами работы с кровеносной системой Земли. Алтарь Чи-Юань, — отозвался Сюэньзы. Когда я ушел, алтарь ненадолго открыл свои двери, и кровеносные системы Земли, должно быть, среагировали на это. Наверное, она что-то обнаружила. Кстати, ты случайно не знаешь, что такое использовал Ло Цуй-Цуй, чтобы объединить все растения в мире и превратить их в средство массового вещания? Растения тоже произрастают из Земли. С древних времен цветочные демоны и духи трав были тесно связаны с кровеносной системой земли. Невжели те, кто стоит за школой истинного учения, избрали Ло Цуй Цуя именно из-за этого? Я хочу кое-что попробовать. В мое знание Сюэнь Цзы вновь раздался голос Шэн Лин Юаня — Цин Пин. В этом вашем управлении полно смертных, почти утративших свои корни. Как думаешь, на них можно положиться? Сюаньзы уже знал, что он задумал. Нет, ты не хочешь. Подожди. Но к при великому сожалению, в критический момент его величество предпочтал действовать самостоятельно. Не успел Сюаньзы договорить, как Шанлин Юань поднял меч и приставил лезвие к запястью. Как безжалостно он рубил этим клинком зеленые лозы, так же безжалостно он резанул и себя. Сянь-Зы увидел белые кости, меч рухнул на зеленый ковер, и кровь из поврежденной артерии хлынула во все стороны. — Шэн-Линь-Юань! — не кричи, у меня не было выхода. Шэн-Линь-Юань, казалось, моментально забыл о ране, которую сам же себе нанес. Даже несмотря на связь, Сюань Зы слышал только свои ощущения. Он ничего больше не чувствовал, будто это просто игра воображения. Кровь стекала по стенкам бронзового треножника, и он, казалось, открикался на доносившийся из пропасти гул, излучая слабый холодный свет. Кости Джу Цюэ заскрипели, огонь осветил непроглядную тьму, и в пещере на мгновение стало светло, как днем. Откуда ни возьмись, донеслась мелодия ревербератора, и звуки, неслышимые для обычных людей, слились воедино, горным потоком, захлестнув мысли и чувства. В этот самый момент яростный крик Сюань Цзы сотрясал море сознания Шэн Линь Юаня. «Я с тобой развожусь!» «Не спеши!» Спокойно бросил Шен-Линь-Юань. Обмакнув пальцы в рану, он обозначил на треножнике восемь разных точек, ровно в тех местах, где некогда были отверстия от длинных гвоздей, которыми прибили юмного принца. Накормленный кровью демона небес, жертвенный треножник тут же окрасился в черный. Сквозь зеленые лозы с циндапсуса кровь достигла костей последней Джу-Цюэ. Гора снова содрогнулась, и труп несчастного смертного, подвешенный над жертвенным треножником, обратился в пыль. Мы пока не уведомляли богов о том, что выходим за тебя замуж, заключил его величество. Где-то наверху, небо над горой Бицюань раскололось, и густые облака окрасились в огненно-красный цвет, цвет раскалённой магмы. Вся взбунтовавшаяся растительность моментально высохла и завяла. Казалось, в этом мире появился еще один Чи Юань. Один здесь, в треножнике неба и земли, а другой — в самом центре Цзючжоу. «Ты ведь помнишь меня?» — прошептал Шен Линь Юань, поглаживая пальцами бронзовый треножник. «Моя родина!» Все кровеносные системы континента разом обезумели. Лот Суицуй насторожился. Его созданное из циндапсуса тело внезапно разделилось надвое. Левую половину тянули к земле прочные лозы, а правую казалось волокло куда-то вверх, Обе части разлетелись в разные стороны, но прежде чем лоцой Цуйцуй осознал произошедшее, он в отчаянии воззрился на свою оторванную половину. Теперь он был единственным в мире человеком с самыми далеко посаженными глазами. Звучавшая ото всюду мелодия сбилась с ритма, и сотрудники управления наконец смогли отследить аномальный сигнал. «Директор Сяо!» Сяо Джену только что сообщили о том, что в Ян Цюшаня попала мифриловая пуля, но не успел он дослушать до конца, как в конференц-зал влетела Пин Цяньчжу. Сяо Джен махнул девушке рукой и произнес. «Подожди, дай мне сперва! Растения перестали подавать сигналы!» — выпалила запыхавшаяся Пин Цяньчжу. «Что? Реверберация прекратилась?» — ошеломленно переспросил директор Сяо. — Не совсем, но растения действительно почему-то замолкли. В настоящий момент сигнал перестал распространяться по всей земле и теперь фиксируется лишь в нескольких конкретных точках, — сообщила идущая следом Шань Линь. Женщина остановилась и посмотрела на директора Хуана. И все они находятся в центрах кровеносных систем земли, открытых когда-то Хань Го. Директора Хуана охватила дрожь. — Эта последовательность, — продолжила Шань Линь, развернув на доске карту, — Большой каньон Чи Юань, гора Сишань в Юнане и Линьян. Все те места, которыми недавно интересовался старший, юный Сяо, свяжись со всеми подразделениями страны. В этот раз копать придётся очень глубоко. Нам нужно выяснить, что они задумали, даже если придётся разбить око каждой кровеносной системы, и подготовьте самолёт. Я возьму с собой людей и отправлюсь в Чюань. Сяо Джен вскочил из-за стола и едва не налетел на показавшегося в дверях лечения. Но командир Лайтин не обратил на него никакого внимания. «Директор, нам только что сообщили, что здание главного управления ныне непригодно для хранения опасных грузов. Высшее руководство просит нас составить опись и передать им все, включая оружие и снаряжение, даже мифрил». Сяо Джен резко вскинул голову. "О чём ты? Отдадим им мифрил и позволим устроить на нас облаву? Ты, наверное, не в курсе, но мне позвонил Ван Зэ и сообщил, что кто-то открыл полбу в пункте выдачи блокираторов. Мы понятия не имеем, что там с командиром Янем, а ты говоришь мне, что подумают наши братья на передовой?" Ли Чэнь горько усмехнулся. Дорогой мой директор Сяо, если мы сейчас же не откупимся от них мифрилом, то и государство, и народные массы решат, будто или ты хочешь, чтобы нас заклеймили как опасных элементов. Пропусти, сердито процедил Сяо Джан. Но кто-то снисходительно похлопал его по плечу. Юный Сяо, ты отправишься в Чююань к сестрице Шань. Будете ловить перебежчиков. Негоже представителям класса огня и грома протирать штаны в офисе, отвечая на бесконечные звонки, произнёс директор Хуан, пристально глядя на молодого человека. Дитя моё, оставь это мне и ни о чём не беспокойся. Но Мифриль начал былы Сяо Джан. «Раз о Мефриле узнали те, кто не должен был знать, то какой смысл теперь молчать? Лучше уж отдать им все без остатка». «Я знаю, я не из тех, кто держится за старую метлу». Уся у Джена покраснели глаза». У нас есть мифриловое оружие, но подобное есть и в других странах. Это не редкость. Технологии постоянно развиваются. Прошлые поколения долго держали это в секрете, но тогда Верхам не нужны были эти игрушки. Они выбрали не лучшее время, чтобы требовать у нас отдать их. За кого они нас принимают? За потенциальных террористов. Юнный Сяо Прервал его директор Хуан. Мифрил гордость управления, а не позор. Из глаз Сяо Джена едва не хлынули слёзы. "Предоставь это мне". Сняв висевшее на вешалке пальто, директор Хуан опустил его на плечи Сяо Джена. "Обычные люди не могут управлять стихиями, но могут превратить их в благо. Иди скорее". Директор Сяо заметно изменился в лице. Он казался таким несчастным. Директор Хуан: "Позвольте мне задать вам один вопрос. Неужели вы, директор Сян, назначили меня главным диспетчером лишь потому, что я из обычной семьи, а люди довольно глупые?" Директор Хуан опешил. Я дожил до этого дня только потому, что принадлежу к редкому классу огня и грома и потому, что мой отец спонсирует управление. Директор Хуан и рта не успел открыть, как Сяо Джен развернулся, схватил птичью клетку и зашагал прочь. Казалось, он очень боялся услышать ответ. — Что ты такое говоришь? Но слова директора Хуана пригвоздили его к месту. Сяо Чжань оглянулся и увидел, как мужчина средних лет аккуратно завязывал свой шарф. А даже если и так, что с того? продолжил директор Хуан, подходя ближе. Теперь ты стоишь здесь перед нами, и каждый готов выслушать тебя, юный Сяо. Сяо Чжань механично встал по стойке смирно. Директор Сяо заключил директор Хуан и с силой хлопнул его по спине, после чего направился к дверям. Сяо Чжан застыл, но тут же пришёл в себя и ринулся следом, быстро переставляя длинные ноги. Перед самой посадкой вертолёт его нагнала Пин Цянжу. "Директор Сяо, наше дело у нас, у нас есть план". Слово "план" застряло у неё в горле, словно что-то постыдное. Сяо Джан остановился. Пинтянь Жу сглотнула. Мужество, которого она так долго набиралась, почти иссякло, а ноги его вовсе объявили забастовку и незаметно дрожали под штанинами брюк. Больше всего на свете Пинтянь Жу боялась связываться с такими людьми, как Сяо Джан. Под его потливым взглядом девушке начинало казаться, будто она всё делает не так. Ей очень хотелось отыскать тёмный уголок и забиться в него так глубоко, чтобы никто её не нашёл. Однако их ненадежный директор Сюань перекинул горячую картошку с надписью "Отдел ликвидации последствий" прямо ей в руки. С одной стороны, это была тяжёлая ноша и большая ответственность, а с другой, он был ужасным начальником. Под давлением неминуемого разговора Пин Цяньжу, казалось, уменьшилась на пять сантиметров, но она все равно собиралась сказать Сяо Джену то, что должна была. Стиснув зубы, она выпалила, словно признание. «Я знаю, что из-за старины и из-за подозреваемого Ло Цуи Цуя оперативники думают о нас, да он из нашего отдела, поэтому мы тоже хотим, не говори глупостей». Прервал её Сяо Джан. Получив такой ответ, Пин Цяньжу ещё больше напряглась, но тут же продолжила. Растения перестали передавать сигналы, и диапазон поиска сузился до нескольких источников. Хорошенько всё обдумав и обсудив, мы пришли к выводу, что установка в этих местах наших ревербераторов может дать нужный резонанс. Да, это действительно может возометь определённый эффект. Сяо Джен вскинул бровь, и в этот самый момент от мужества Пин Цяньжу не осталось и следа. «Просто это всего лишь предположение, может, ничего и не получится, но и хуже уже не будет». Когда создавались ревербераторы, управление предложило музыканту из класса духовной энергии написать для них дюжину композиций. Это существенно облегчило оперативникам работу, но теперь все избегают представители класса духовной энергии. Никто не станет нам помогать. Директор Сяо тогда в Цзяньжоу, когда господин Шан при помощи музыки проник в самое сердце мязмов, я мы вдохновлялись Именно им. Сяо Чжэн вздохнул. И правда, все избегают представителей класса духовной энергии. Теперь он сам начал понимать опасения обычных людей. Оказывается, носители особых способностей и сами недолюбливали ревербераторы. Услышав его вздох, Пин Цянжу не почувствовала водушевления. Она чувствовала себя так, будто сказала какую-то глупость. Девушка едва не плакала. Она понятия не имела, почему этот несносный директор Сюань оставил ее за главную. Может, все потому, что когда-то ей хватило смелости нарезать для его величества стейк, но тогда она его совсем не знала. Пин Сяньжу внезапно окликнул Сяо Дженн. От испуга Пин Цяньжу втянула голову в плечи. — За последние пять лет ты успела поучаствовать в девяти из десяти операций отдела восстановления, — продолжил директор Сяо. — Среди всех претендентов на работу с ревербераторами ты подошла на целых семьдесят процентов. Ваш директор не самый лучший руководитель, но он не глуп. Думаешь, он просто так выбрал тебя своим заместителем?» Пин Цяньжу ошеломленно замерла. «Твои мысли — это твои мысли. Если ты считаешь, что так будет правильно, просто скажи, что я должен сделать. И не надо всей этой чуши про «мы обсудили», «может быть», и «так делал старший». Может, пора высказать свое мнение?» «Я...» Сяо Джен вытащил из кармана телефон, вошел во внутреннюю сеть и, найдя лицензию на пользование ревербератором, поставил на бланке свою электронную подпись. Ну же! Четверть часа спустя сотрудники загрузили ревербераторы в самолеты, и те, взмыв в небо, отправились во все концы страны. Сгущались сумерки. Глава сто тридцать первая В глубинах Чиюань несчастный Ло Цуй Цуй вдруг разделился надвое. Цзю Сюнь не ожидал такого исхода и тут же бросился к нему, однако Ло Цуй Цуй оказалось тянуло каким-то магнитом и образовавшееся вокруг разделенных половин поля отталкивало любого, кто пытался приблизиться. Чем старательнее Цзю Сюань пытался его поймать, тем быстрее Ло Цуй Цуй улетал от него». Словно кто-то отрезал кусок от торта, который он так долго берег для себя. Цзюсюнь был в ярости. Что произошло? Гун Чангун равнодушно наблюдал за потугами короля демонов, и в его взгляде читалась неприкрытая насмешка. Но прежде чем Цзюсюнь оглянулся, его выражение лица сменилось неподдельной растерянностью. Так быстро, будто кто-то перелеснул страницу книги. «Я не знаю, может, кто-то отыскал скелет Джу Цюя?» «Он посвятил себя треножнику неба и земли, сердито перебил Дзю Цюань. Он давно должен был обрести силу Джу Цюя, разве нет? Иначе что проку от этих древних гнилых костей?» «Это мы, обычные люди, родившись утром, к вечеру уже умрем, нам не понять великих законов небес», — тихо произнес Гун Ченгун, стоя под цветущими ветвями персика. «Если мы получим Чиюань, зачем нам эта птица? Неужели с тех пор, как последний дух небес клана Джу Цюя обратился в клинок, его настоящее тело истлело, но не умерло?» В таком случае, ваше величество, почему вы так уверены, что брат Ло смог бы обрести силу божественных птиц? Может быть, будучи полукровкой, он не заслуживает властвовать над Чиюань? В конце концов, три тысячи лет назад, кроме божественных птиц, Чиюань покорился лишь вам, ваше величество. Даже владыка людей не рискнул сюда соваться». Сказав это, Гун Ченгун, казалось, наконец признал в том, кто называл себя Дзюсюнем, истинную реинкарнацию короля демонов. Дзюсюнь опешил. Гун Ченгун опустил глаза и с жалостью посмотрел на разорванного надвое Ло Цуи Цуя. «Сколько людей в этом мире имеют такие же неподъемные амбиции?» — В чем-то ты прав. Цзюсюнь на мгновение замолчал, опустился на землю и медленно приблизился к Ло Цуицую. С древних времен останки Джу Цюэ покоятся в недрах горы Битюань. Никто не смеет к ним приближаться, кроме почтенного государя и тех, чья кровь способна подавить ярость почившей Вань Фэй. Но Шэн Сяо с его нынешним телом — улыбнулся Гун Чангун. — Даже если он спустится в недра горы, кто знает, что случится, когда он доберется до костей Джу Цюя. Мы могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от него. — Тоже верно. — Шагом раньше, шагом позже, — задумавшись, произнес Джу Цюнь и опустил руку на единственное уцелевшее плечо Ло Цу Цуя. Хоть старину Ло и разорвало надвое, но он все еще был в сознании. Он в нетерпении уставился на короля демонов, надеясь, что у того найдутся силы спасти его. Печать Чи-юань до сих пор цвела. Он еще может пригодиться. И король улыбнулся Ло Цуицую. «Ни о чем не беспокойся». Уголки рта Ло Цуицуя поползли вверх. «Ваше Величество, помогите!» Но прежде чем он успел договорить, его окутало кровавое марево. Лоцой Цуйцуй опешил. Он никогда такого раньше не видел. В следующее же мгновение рот несчастного застыл в немом крике. Кровавый туман просочился в его поры, проник в оставшиеся органы, разъел его плоть. На листьях и коже появились ужасные дыры. Он выл и кричал. Но смерть все не приходила. Кошмарная пытка продлилась около часа, прежде чем тело Ло Цуйцуя превратилось в багровую кашу, и король демонов, наконец, поглотил его. Ночное небо окрасилось в красный. Гун Ченгун неслышно отступил в тень, наблюдая затем, как основатель школы истинного учения, называвший себя королём демонов, удовлетворенно выдохнул и закрыл глаза. Дзю Сюн чувствовал, как его существо уносится всё выше и выше. Его тело наполнилось силой, и мир вокруг изменился до неузнаваемости. Ему казалось, будто все вернулось на три тысячи лет назад, в те далекие времена, когда он попирал законы небес, убивал богов и поглотил божественную птицу Джутсюэ. Он обрел несравненную мощь, совершил множество великих дел и собирался править миром. Все живые существа дрожали перед ним, и никто не смел бросать ему в лицо... Его величество распутник и пьянчуга, что и ожидалось от сына морской змии. Звёзды погасли, и в опустевшем небе забрезжил рассвет. За эту невероятно долгую ночь все распустившиеся не по сезону цветы, растения и деревья увяли, их обессилившие корни блестели от крови. Внезапно со всех сторон послышался гул вертолётов. Когда Ло Цуи Цуя разделила надвое, ревербератор, вживленный в его тело, продолжил работать. Гун Чангун не стал его выключать. Дзю Сюнь стревожился, вышел из транса и зло уставился на Гун Чангуна, который даже в такой ситуации умудрялся не обращать на незваных гостей никакого внимания. — Явились на смерть! — Начал было дзюсюнь, но не успел он договорить, как его одухотворённое лицо превратилось в застывшую маску. Король демонов согнулся от боли, у него начались колики. В этот же момент мир потрясли срочные новости, сумевшие на время заглушить царивший повсюду хаос. Управление по контролю за аномалиями объявило, что из-за разрушения штаб-квартиры они вынуждены передать все свои наработки, в том числе и мефрил, на хранение в соответствующие органы. Кроме того, общественности наконец станет известен секрет данного вещества, а также технология его производства и способы использования. Впервые таинственная организация, десятилетиями скрывавшаяся в тени, вышла на свет. Когда связь установилась, на экране появились директор Хуан и доктор Ван. Когда я присоединился к управлению по контролю за аномалиями, я и подумать не мог, что у меня когда-нибудь появится шанс попасть на телевидение. Спокойно глядя в камеру, произнёс директор Хуан: Ведь все мы знаем, что независимо от того, как хорошо мы делаем свою работу, наши имена не появятся в благодарственных списках ни на Новый год, ни в какие-либо другие праздники. Если с нами что-то случится, если кто-то погибнет, мы не посмеем назвать себя жертвами, ведь нам попросту не хватит слов, чтобы объяснить причину произошедшего. Устраиваясь на эту работу, мы подписали договор о неразглашении. Это сделано для того, чтобы защитить обычных людей и предотвратить несчастные случаи, связанные с нашим управлением. Установленные на площади светодиодные экраны одновременно транслировали официальные и неофициальные каналы. Это было одним из условий, выдвинутых директором Хуаном при передаче Мифрила привыкшие скрываться сотрудники управления никогда в жизни не привлекали к себе столько внимания вы оба обладаете особыми способностями спросил ведущий Директора нет, а я, медленно назвался доктор Ван. Вероятнее всего, я принадлежу к водному классу. Мне право неловко об этом говорить, но мои способности совершенно бесполезны. Всё, что я получил это невероятно долгая жизнь. Боюсь, даже самый захудалый фильтр для воды намного полезнее меня. Это отличается от того, что я себе представлял. Расмеялся ведущий. Думаете, мы всемогущие? Мы так же, как и вы, путешествуем по миру самолётом и поездом, так как большинство наших офисов находится в пригородах. Организация ежедневно отправляет за сотрудниками рейсовые автобусы. Сказать по правде, почти все, кроме элитных оперативников, вынуждены сражаться на передовой, такие же как я. Мелкая бытовая техника в разы полезнее нас. А лишь одна треть особенных соответствует статусу человек с особыми способностями. Мы мало чем отличаемся от обычных людей, но именно из-за этого у нас намного меньше смелости. Пинсяньжу чихнула и еле слышно пробормотала себе под нос: "Я не волнуюсь, я не трус". У неё никогда не было особых способностей. Однажды её случайно засекли с эти мониторинга аномальной энергии. Так девушка и получила эту работу. Больше всего на свете она мечтала стать хорошим сотрудником, прожить достойную жизнь и со спокойной душой уйти на пенсию. Пенсянжу была осторожной, молчаливой и преданной, но в трудные времена мужество ей было не занимать. Она бывало плакала, но ещё ни разу не бросила своих товарищей. Однако ей никогда не приходилось принимать решения. Кто она вообще такая? Откуда у неё такие идеи? Кто бы мог подумать, что стоит ей только встать во главе отдела, как её тут же перебросят с лёгкого режима на смертельный. От неё требовали невозможного. Сяо Джен подписал приказ, и управление в кратчайшие сроки мобилизовало все уцелевшие ревербераторы. Сотрудники отдела восстановления должны были доставить на точки более дюжины машин. Они должны были побывать везде, кроме горы Бицюань и большого каньона. Связь с районом Бицюань была потеряна. Кроме того, они понятия не имели о месте нахождения двух старших. Никто не знал, что там творилось на данный момент. А Чюань, похоже, захватили злоумышленники. Сяо Джан и командир Бао Юй Шань Линь лично отправились туда. Обе эти точки считались особо опасными, и бойцам тыла в них лучше не соваться. Их полям боя стали районы, ожидавшие прибытия ревербераторов. Товарищи, позвольте мне прояснить ситуацию. Мы только что получили вести с передовой. Вперёд протиснулся один из сотрудников отдела восстановления. Наши доблестные оперативники добрались до ближайшего ока кровеносной системы Земли и заблокировали источник вредоносного сигнала. Они взяли с собой мифриловую пушку и попытались выстрелить из нее в око, в результате чего в Земле образовался огромный кратер диаметром в несколько десятков метров. Око взорвалось, но источник сигнала уцелел. Вместо этого из кратера появилась осьминога подобная, мутировавшее дерево. Тварь оказалась такой свирепой, что едва не сбила их вертолёт. Пенсяньжу продолжала есть. Будучи взволнованной, она никак не могла перестать жевать. Девушка в спешке проглотила большую часть маффина и поперхнулась. Стоявший поблизости коллега мягко похлопал её по спине. Что с ребятами? С ними всё в порядке. Не знаю. Говорят, среди них много раненых. Сестрица Пин, если уж оперативники не смогли приблизиться к оку, то что же делать нам? Мы должны доставить оборудование, а что потом? Как его подключить? Что нам делать дальше? И кто вообще будет этим заниматься? Среди нас нет представителей класса духовной энергии. Как думаете, страховка это покроет? «Пин-пин, что сказал директор Сюань?» Пин-цянь-жу прижала руки к груди. Ей было так больно, что не хотелось жить. Она не могла вымолвить ни слова. Директор Сюань ничего ей не говорил. Она действовала по собственному усмотрению. Вокруг бушевало бескрайнее море голосов. Люди открывали рты, что-то бормотали, ожидая, когда она накормит их верными решениями, готовые связать с ней все свои заслуги и промахи. Теперь она, как никогда раньше, понималась Ау Джена и остальных. В её глазах они были богами. Как чёрт возьми, они умудрялись расслышать каждого говорившего и ответить всем, правильно расставляя приоритеты. Пин Сянжу поймала себя на мысли, что хочет оказаться среди этих говорящих ртов. Нескольким мгновением спустя она с трудом произнесла: "Мы можем Мы можем использовать энергию кровеносной системы Земли. И так, когда оперативники прибегают к крупногабаритному оборудованию, часто возникают трудности с электроснабжением, поэтому сотрудники исследовательского института создали преобразователь аномальной энергии. Мы можем использовать этот преобразователь, чтобы подключить ревербераторы к окку кровеносной системы Земли. Стоявший поблизости сотрудник поспешно достал из кармана записную книжку и принялся конспектировать озвученную идею. Чем больше Пин Цзю говорила, тем сильнее волновалась. Казалось, будто всё, что она сейчас скажет, будет использовано как доказательство в суде. "Что ты говоришь, сестрица Пин?" голос Пин Цзю становился всё тише и тише, пока коллеги не перестали её слышать. И как нам это сделать? Предлагаешь вставить преобразователь в ствол мутировавшего дерева, но эта тварь агрессивно, никто не может к ней приблизиться. Кроме того, у преобразователя аномальной энергии тоже есть предел мощности. О, как кровеносная система земли взбунтовалась. Сможем ли мы хоть что-то сделать? А главное как? Пинсяньжу лишилась дара речи. Спрашивать ее о чем-либо было бесполезной тратой времени. Если с ней не соглашались, девушка начинала сомневаться в своих словах. Ее знания казались Пин Цяньжу незначительными. В данный момент она окончательно растерялась. — Сестрица Пин, мы достигли первого око-кровеносной системы Земли. Все готовы. Идем на посадку. Но, — опешила Пин Цяньжу, — она не готова. «Коллеги, прошу вас обратить внимание», — произнес пилот. «В настоящее время сигнал сосредоточен в оке кровеносной системы Земли и распространяется по растениям со скоростью около 30 км в час, что не исключает возможности последующего ускорения. Если так пойдет и дальше, через пять минут сигнал достигнет ближайшего населенного пункта». В мыслях Пин Сяньжу звенела пустота. Вертолёт снизился, но прежде чем он успел заглушить двигатель, к ним бросилась группа поверженных оперативников. Оперативники тут же уставились на ревербераторы в руках дрожащих от страха сотрудников отдела восстановления. Пережившие стычку с оком кровеносной системы земли чувствовали себя опозоренными. Они использовали все возможные уловки, но так и не смогли остановить распространение сигнала. Но увидев сотрудников отдела восстановления, оперативники ухватились за них, как за спасительную соломинку, решив с их помощью вылечить мертвую лошадь. Неважно, каким был результат, они должны были попробовать еще раз». Из ока кровиносной системы земли произрастало мутировавшее дерево. Его прочная кора окрасилась в цвет ржавчины. Дерево было очень высоким. В воздухе висел удушающий запах крови. Издалека оно напоминало огромного осьминога, чьи щупальца тянулись до самых небес. Привыкший держаться в стране отдел восстановления никогда в жизни не видел ничего подобного испугавшись, они превратились в стайку неповоротливых хомяков они так рвались в бой, но оказавшись на поле, растеряли всю свою смелость, желание очистить доброе имя испарилось без следа У этой твари случился припадок, и теперь ей нужно отдохнуть. У неё перерыв. Давайте же, нужно действовать, пока она не очнулась. Вы же отдел ликвидации последствий. Кто-нибудь, объясните мне, как пользоваться этими штуками. Нет, вы, конечно, можете поглазеть на дерево. Не ходите с фотографироваться. Нет, товарищи, не тратьте время зря. Пинцянжу так разволновалась, что машинально подчинилась приказу и подошла ближе. Но вдруг дерево словно что-то почувствовало. Оно проснулось и издало низкий рёв, его огромные смертоносные щупальца пришли в движение. Опять началось. Отступаем, лагистам, не место на передовой. В случае опасности они реагировали так же, как обычные люди, замирали как вкопанные. К счастью, стоявший поблизости оперативник вовремя оттолкнул пентянь жу в сторону и ржавая лоза прошла мимо, едва не зацепив шею. Пин Сяньжу показалось, будто ей отвесили крепкую оплеуху. Ухо обожгло болью, и девушка поспешила проверить, на месте ли оно. Пальцы тут же запачкало кровью, и она поняла, что лоза сбила с нее блокиратор. — Вставай! Не стой! Беги! — в ужасе кричал ей тот самый оперативник. Винсент Жу тут же пришла в себя и, стойко пережив ментальную атаку, без оглядки бросилась прочь от смертоносных лос. Гул ревербераторов бил в её барабанные перепонки, словно в колокол. Ты тоже этого достойна. Ты заслужила зваться человеком с особыми способностями и чем-то лучше обычных людей. Боже, ты что явилась сюда, чтобы путаться под ногами? Винценжу захлестнули обида и страх. Она чувствовала себя униженной. Но ведь она обычный человек. В чём же дело? Она родилась такой. Обычные люди ничего не крадут и никого не грабят, они работают, чтобы заработать себе на жизнь. Так что же в этом позорного? Но вдруг среди всего этого шума и оскорблений послышался странный звук. Это были слова на незнакомом языке. Пин Цяньжу никогда его раньше не слышала, но голос, что произносил их, почему-то выделялся среди других голосов. Он лился ей прямо в уши. «Кровь клана шаманов! Кровь клана шаманов!» «Что?» — пробормотала Пин Цяньжу. Голос журчал, словно река, и окружал ее, как во сне. «Но ведь шаманский род давно прервался. Там...» «Во тьме древнего кургана!» В недрах горы Битюань Шен Линь Юань потерял слишком много крови. Он был бледным, как мертвец. Но вдруг в его сердце родилось странное чувство. «Аллот Зынь!» — мягко произнес его величество. «Чи Юань вечен, демоны бессмертны». Основатель школы истинного учения, называвший себя королем демонов, поглотил трех великих бедствий — жадность, гнев и безумие, а потом пожадничал и поглотил оставшуюся половину Ло Цуи Цуя, тем самым заработав несварение желудка. Дзюсюню казалось, будто его меридианы рушились Цунь за Цунем. Аура Джу Цюя пробудила дремавших в нем бедствий, и теперь они ощутимо докучали ему. Одно из бедствий принадлежало классу шаманов. Никто не знал, что именно он почувствовал в кровеносной системе Земли, но Цзю Цюнь понимал, что вот-вот потеряет контроль. Среди всепоглощающего гула послышался странный шум. — Что это? — осведомился Сюань Цзы. Слушай, ответил Шанлин Юань. Сквозь шквал гневных оскорблений пробивался чей-то голос. Он снова и снова говорил о крови клана шаманов, навязчивая идея молодого главы родом из Дунчуаня. Он никогда не забывал о ней и никогда от неё не отказывался. Он был ею одержим. Неужели кто-то из шаманов сумел выжить? искренне удивился Сюань Цзы. — Да, — тихо отозвался Шен Линь Юань. — Моя императорская невестка. Она была сиротой из клана шаманов. Когда ее сородичи разбрелись по свету, она продолжила помогать им. Я лично занимался их устройством. Шаманы очень похожи на людей, полукровок и вовсе не отличить от обычных смертных. Та юная барышня под твоим началом — тоже шаманка. Та, молоденькая толстушка из моего отдела, переспросил Сюаньзы. Шаманское поселение Дунчуаня было окружено горами. В этих краях почти не было равнин. Если кто-то хотел сходить в гости к соседу, ему приходилось спускаться и подниматься по склонам. Кроме того, их рацион больше напоминал вегетарианское меню, Шаманам негде было разводить скот. Единственным доступным мясом были куры и рыба, пища с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров. Именно поэтому все шаманы были очень стройными. Сяньзы на мгновение опешил, но тут же расхохотался. Этот коротышка алодзынь любил потешаться над тем, какие демоны грубые, а люди неотёсанные, ведь только шаманы славились своей красотой и элегантностью. Хм, тоже мне, образец элегантности. Его клан ел микину и жевал траву, потому-то они были такими тощими. Если бы они эмигрировали и получили возможность ежедневно питаться свининой, Посмотрел бы я, что стало бы с их хваленой элегантностью. Переродись этот прожорливый призрак Алудзинь в наше время, ему и двухсот пятидесяти дзыней было бы мало. Ладонь Шенли Ньюаня покоилась на жертвенном треножнике, и страшной раны все еще сочилась кровь, но взгляд его величества заметно смягчился». Алудзинь знал о духе меча Демона Небес и всегда проявлял к нему особый интерес. Он часто говорил, что хочет прожить сто восемьдесят лет и однажды поиграть с малышом Туном. Но молодой глава клана шаманов сильно заблуждался на свой счет. Духу меча он никогда не нравился, маленький Тун не хотел с ним играть. Эти двое были примерно одного возраста, и уровень их умственного развития был во многом одинаковым, одинаково никчёмным. Со временем, возомнив себя взрослым мужчиной и научившись спорить, дух меча больше не желал называть будущего императора брат Лин Юань, но он боялся, что этот титул подхватит Алудзынь. Маленький дух меча не желал этого и не давал такой возможности другим. Из-за этого он много лет злился на Алудзыня. В детстве общаться с Алудзынем было ужасно скучно. Он постоянно лепетал о чём-то в присутствии Шанлинь Юаня. В те годы он был невыносимо шумным. Шен-Линь-Юань почти не слушал его криков, но всегда улыбался крайне заинтересованной улыбкой. А Лудзинь считал себя остроумным, но он и понятия не имел, что все это время невидимый дух меча припирался с ним. Он говорил слово, и дух меча сразу же отвечал ему в голове Шен-Линь-Юаня. Эти двое, один внутри и другой снаружи, напоминали пару неоперившихся цыплят, их тихое кукареканье прогоняло тоску и усталость. Сюань Цзы быстро пришел в себя. Склонившись над бронзовым треножником, он громко закричал, и жертвенный сосуд отозвался гулким эхом. Эй ты, кротышка лодзынь, ты что, до сих пор барахтаешься в брюхе у тени, не желаешь выбраться и устроить переполох в небесных чертогах? Знаешь, что я хочу тебе сказать? Это я украл все твои сушёные груши, а твой потомок теперь работает на меня и должен во всём меня слушаться. Одно моё слово, и она отдаст мне все закуски, что рассованы по её карманам. Как тебе такое, а? Он хохотал и улыбался, но к кончикам его бровей и уголкам губ будто бы привязали грузила. Как бы Сюань-Дзы не старался, они все равно опускались вниз. Дни, когда каждый мог наесться до отвала, наступили слишком поздно, а Лу-Дзынь не дожил до средних лет и не располнел до двухсот пятидесяти дзыней, чтобы над ним можно было посмеяться. В последнюю их встречу один был ожившим мертвецом, а второй ничего не помнил о прошлом. И прежде чем у них появилась возможность наверстать упущенное, они снова разминулись. Неужели такова судьба? Пинь Цяньжу чувствовала, что голос, звучавший в ее ушах, принадлежал блуждающему духу, погибшему тысячи лет назад — Он давно потерял себя и оказался в ловушке между жизнью и смертью. Слушать его было невыносимо грустно. Пин Цяньжу свернула на тропу и увидела, что на земле остались капли ее крови. Туда, куда упали капли, лозы взбесившегося дерева не совались, а из замерзшей земли пробивалась первая трава. Трава потянулась вверх и превратилась в длинные тонкие ленты мягко обвившие лодыжки девушки. Пин Цяньжу не была представителем класса духовной энергии, однако она смутно чувствовала ауру, окутывавшую эти странные растения. Но она не знала, как правильно описать свои чувства. Казалось, что она случайно свернула в переулок, ведущий на улочке ее детства, и вдруг услышала крик торговца. Словно околдованная, девушка закрыла глаза, вновь ощутив себя маленьким ребёнком. Она юна, а её давно умершие родственники смотрят на неё из окон. Это похоже на то, как после многолетнего отсутствия наконец вернуться в родной город. Вы снова дома, но здесь больше нет ни знакомых людей, ни привычных вещей. Улицы и здания изменились. Пин Тяньжу окончательно растерялась и подняла глаза. Прямо перед ней возвышалась крепкая сафора, на которую она когда-то любила забираться. Она понятия не имела, что это был за голос и откуда он исходил, но где-то в глубине души девушка безоговорочно доверяла ему. Только теперь Пин Цяньжу ощутила на лице странную прохладу. Она и сама не поняла, когда расплакалась. Слова, звучавшие на чужом языке, на мгновение стали понятными. Невидимый собеседник зашептал ей на ухо, и Пин Цяньжу прищурилась, сились рассмотреть хоть что-то сквозь застлавшую глаза пелену. Вдруг девушка повернулась и окликнула своего коллегу, бежавшего к ней на помощь. «Кажется, я знаю, как подключить ревербераторы. Давай один сюда!» Громоздкий ревербератор сгрузили на землю, и подключенный к нему преобразователь тут же нацелился на траву, опутавшую лодыжки пинь-цянь-жу. Но трава, похоже, знала, что от неё требовалось. Зелёные ленты вытянулись в длинные полоски, а затем превратились в пышный пучок. Травинки сами потянулись к преобразователю и крепко обвелись вокруг него. Ведущий вновь обратился к доктору Вану. Может, поведаете нам, откуда взялись особые способности? появились естественным путём носители особых способностей и никакая-нибудь отдельная раса ведь родители и родственники большинства из них обычные люди доподлинно неизвестно как они возникают но мы не можем отказаться от этого дара показатели рождаемости особенных людей сильно варьируются бывают периоды когда такие как мы и вовсе не рождаются а бывают внезапные всплески. Повышение рождаемости зачастую сопровождается крупными природными или техногенными катастрофами, потому у нас издревле считают приносящими несчастья. С давних лет те, кто хоть как-то отличался от других, были обречены Наличие у кого-то особых способностей может вызвать подозрение или зависть. Поэтому большинство из нас либо скрывается, не смея выдать себя, либо собирается в группы и держится вместе, чтобы не дать вам, обычным людям, поймать нас и отправить на костёр, словно каких-нибудь монстров, ответил доктор Ван. Да, среди особенных тоже существуют негодяи, злодеи и те, кто использует свои способности во вред, подхватил директор Хуан. Лишь контролируя этих паршивых овец и не давая им тащить всех нас на дно, мы можем позволить себе жить в мире. В последнее десятилетие рождаемость особенных людей снова начала расти, поэтому мы и решили создать для их контроля официальную организацию, создать управление по контролю за аномалиями. Файл с нашими правилами и постулатами загружен на официальный веб-сайт. Сегодня доступ к нему открыт для всех, и каждый из вас может зайти туда и всё прочитать. С момента создания управления прошло менее сотни лет. За это время мы 5 раз переписывали устав. Последний пересмотр состоялся около 4 лет назад, и последняя версия намного строже, чем предыдущие. В ней также появились пункты о том, что особенным запрещено скрыв свою личность участвовать в международных и отечественных спортивных мероприятиях. В противном случае нарушители будут наказаны. А для участия в едином государственном экзамене носителям особых способностей требуется заранее подать заявку на регистрацию и в дальнейшем пройти в специально оборудованную экзаменационную комнату. В противном случае их действия будут расцениваться как мошенничество. Если деятельность выехавших на задание оперативников повлечёт за собой гибель обычных людей, это будет считаться вопиющим проступком. Если общее число жертв среди обычных людей превысит 15 человек, независимо от причин, все ответственные лица должны будут пройти строгую проверку. Скольких из нас, не глядя, принесли в жертву красной линии 15 человек? Боюсь, никто не сможет назвать вам точную цифру. Их невозможно сосчитать, но мы не жалуемся, ведь это необходимо. Созданием мифриловых пуль руководил декан нашего научно-исследовательского института. Ему потребовалось 10 лет, чтобы создать оружие первого поколения, способное избегать обычных людей. Так что нашим оперативникам больше не требовались наручники. В день, когда эксперимент наконец завершился успехом, я выбежал из лаборатории и побежал сообщить об этом оперативникам Министерства безопасности. Младший научный сотрудник, я бежал и плакал в голос, и это заставило расплакаться остальных. Ведь мифрил наше спасение, наш шанс на жизнь. Вам не о чем беспокоиться. Мефриловые пули нацелены лишь на носителей особых способностей. Они запрограммированы игнорировать присутствие обычных людей. Единственное, что вам действительно угрожает, это напуганная толпа и давка. Мы и представить себе не могли, что Мефрил из спасения превратится в клинок, вонзившийся в наши спины. Глава 132. В пункте выдачи блокираторов царил беспорядок. Оперативники наконец отыскали пульт управления барьером. Сеть открылась, и беснующаяся толпа замерла. На какое-то время над площадью воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом радиопомех и тяжёлым дыханием Ян Цюшаня. У Ван Цзе подогнулись колени. Едва не рухнув на землю, он наклонился и потянул бывшего командира за руку, отнимая его ладонь от груди. На коже Янь Цюшаня зияла открытая рана. Было ли всё это совпадением ли, или всему виной чудо, сотворённое искусством ковки золота? Но в тот момент, когда над площадью грянул выстрел, металл, поддерживавший кости Янь Цюшаня, собрал свои дина и остановил пулю, не дав ей взорваться. Завёрнутая в металлический кокон пуля с лязгом упала на землю, потеряв опору, края раны начали расползаться в стороны. Янь Цюшань охнул и попытался собраться с силами, но находившийся в его объятиях Джичунь всё равно выпал из его рук. Когда зломышенек спустил курок у Янь Цюшаня, не было времени искать укрытие. Единственное, что он успел сделать, это крепко прижать к себе Джичуня, отчаянно попытавшегося его защитить. На этот раз Джичунь не пострадал. Оказавшись на земле, куколка тут же вскочила на ноги и гневно закричала. «Ты умереть готов, чтобы вывести меня из себя? Ты ненормальный?» «Все обошлось. Перестань». С облегчением выдохнул Ван Дзе. Подняв протестующего Джичуня, он аккуратно сунул его обратно в руки Ян Цюшаня, но прежде чем Ван Зе успел его успокоить, враг почувствовал их слабость, и шквал нефриловых пуль обрушился со всех сторон. Желая защитить Ян Цюшаня, Ван Зе рванулся в сторону, но удерживавший толпу барьер внезапно рухнул, не выдержав натиска бесконечных выстрелов. Ван Дзе прошиб холодный пот. На площади находилось несколько сотен человек, и все они возбужденно спорили с оперативниками. Теперь, когда барьер пал, толпе ничего не стоило растоптать их в лепешку. — Твою мать! — обреченно пробормотал Ван Дзе. Однако по странному стечению обстоятельств сигнал ревербератора, тревоживший умы людей, на время прекратился. А может, горячья кровь всех собравшихся охладила северо-западный ветер? Бушующее человеческое море внезапно успокоилось, лишь изредка подрагивая от набегающих волн. Крики стихли, и некоторые собственными глазами увидели крайне необычную картину. Страшные мифриловые пули спокойно обходили стоявших на площади болванов, целясь только в особенных людей. Похоже, нам ничего не угрожает, послышалось из толпы. Если не собираетесь больше воевать, то валите отсюда. Кто знает, может, со временем враг придумает что-то ещё, очнувшись, взревел Ван Зэ. Внимание всем отрядам, два снайпера на 3 часа, на 8 твою мать снова. Чем сильнее способность, тем больше пуль привлекала цель. Оба, нынешний и бывший командиры Фан Шэнь, стояли в непосредственной близости друг от друга, превратившись в огромную мишень. Мифриловые пули тут же перекрыли им пути к отступлению, и на троицу обрушился серебряный дождь. Ван Зэ и Ян Цюшань резко отшатнулись друг от друга, разлетаясь в разные стороны. Обессиливший командир Янь едва держался на ногах. Его сломанные кости трещали от напряжения. Потеряв равновесие, мужчина с размаху рухнул на колени, упираясь локтями в землю. Даже начинающие бойцы, постигшие самые основы боя, знали, как правильно падать, но Янь Цюшань, похоже, позабыл всё, чему его учили. Он крепко обнял Джичуня, подкатился к чьим-то ногам и, втянув голову в плечи, свернулся калачиком. Его волновало лишь спасение Джичуня, на стальное мужчине было наплевать. Но именно в этот момент, преследовавшее их серебристое сияние вдруг исчезло. Янь Цюшань приготовился стать решетом, но вместо этого услышал лишь звук падения мифриловых пуль на асфальт. Помедлив, Янь Цюшань поднял голову и к их собственному удивлению увидел над собой старика. Старик снял с себя толстое стеганое пальто и встал с распростёртыми руками, словно пугола пальто превратилось в своеобразный щит, прикрывавший лежащего на земле Янь Цюшаня. Преследовавший жертву мифрил, как обычно, уклонился от обычного человека. Янь Цюшань посмотрел на незнакомца, и на его непроницаемом лице отразилось удивление. Старика едва ли можно было назвать опрятным. Морщинистое лицо, потёртый воротник и края манжетов, длинная нитка торчащей из-под пуговицы. Всё это говорило о том, что человек не был богат. В его обрамлённых глубокими, тянувшимися до висков морщинами глазах стояли слёзы. И даже эти слёзы, казалось, были гуще, чем у других. Он постоянно повторял: "Малыш Джан был хорошим человеком". Ян Цюшань опешал, но вдруг вспомнил об оперативнике в Штатском, убитом мифриловой пулей прямо у него на глазах. Кажется, его фамилия была Джан. Мы были соседями. Я знал его с самого детства, видел, как он рос. Голос старика потонул в общем шуме, лишь благодаря острому слуху Ян Цюшань слышал его тихие причитания. Я живу на пособие. Мне совестно за то, что я такой бесполезный. Я состарился, но ещё не умер. В нашем ветхом домишке нет лифта. Кто же теперь будет носить мне рис? Зачем они его убили? Старик походил на дряхлую, неуклюжую курицу. Он бормотал и бормотал, защищая Ян Цюшаня от пуль. Какие страшные времена. Сквозь шум до них донесся крик, спешившего на выручку Ван Дзе. — Командир Янь! Командир Янь, ты в порядке? — Мы должны найти этих людей. Отказавшись от помощи, Янь Цюшань оперся рукой о землю и сел. Собравшись силами, он стянул с униформы Ван Дзе все металлические пуговицы, превратив их в опору для своей сломанной ноги. И, наконец, выпрямился, словно острое копье. Не дадим этим ублюдкам забежать. С этими словами он грубо запихнул Джичуня в карман пальто. А ты сиди там и помалкивай. Думаешь, я просто марионетка, кукла? сердито огрызнулся Джичунь. Знаешь что, я прямо перед тобой и собираюсь хорошенько тебе врезать. Ну, ублюдок, ты, ты можешь сражаться, прервал его Ян Цюшань. Что от тебя осталось, кроме этой куклы? Будучи командиром Фаншэнь, я велел тебе убираться с призрачного острова. Почему ты не послушал? Кто дал тебе право делать всё, что заблагорассудится? Считаешь, если ты древний меч, то тебе всё можно? Одолжив у окружавших их коллег все металлические предметы, Ян Цюшань создал себе непроницаемый доспех и бесстрашно направился туда, откуда летели мифриловые пули. Почему я должен прятаться за твоей спиной? Я что, такой бесполезный? Заполнившая площадь толпа ошеломлённо замерла. Страшная давка прекратилась. Все указывали на старика в стёганном пальто и шептались о живом щите, а также о митриловых пулях, летавших вокруг него. Оперативники тут же пришли в себя и последовали за Ян Цюшанем. Фэншэнь отлично обращались с мифриловым оружием и за столько лет работы научились понимать друг друга без слов. В бою каждый из них придерживался определенного сценария. Они никогда не причинили бы вреда своим товарищам. Когда толпа утихла, помехи исчезли и несколько пуль без труда нашли свои цели. В этот самый момент замигал световой индикатор на блокираторе Ван Дзе. Командир Янь на день блокиратор. Может, оставим здесь парочку ребят, пусть продолжают раздачу. Сигнал ревербератора возобновился. Прежде чем Янь Цюшань успел открыть рот, он и сам услышал странный шум. В этот раз рассеянная мелодия ревербераторов смешивалась с музыкой, доступной для слуха обычных людей. Музыка казалась лёгкой и знакомой, тихой и убаюкивающей. Словно теплый поток, она разбавила собой тревожный сигнал и теперь незаметно подавляла его. Это направляющая мелодия класса духовной энергии. Гнев, охвативший Джи Чуня, внезапно стих. Она успокаивает и помогает в лечении психологических травм. Ее создали во благо, но этим благом никто так и не воспользовался. Когда-то давно, когда он страдал от яда призрачного острова, главное управление прислало к нему специалиста, владеющего секретом этой мелодии. Каждый раз, слыша её, Джичунь выбирался из беспросветного хаоса нескончаемых кошмаров и постепенно обретал себя, свою жизнь, свою личность. Его разум надолго успокаивался. Большинству людей не хватило времени надеть блокираторы, и они тут же превратились в невольных слушателей необычной мелодии. Машинально прислушиваясь к вплетённому в неё шёпоту, музыка успокаивала толпу, но она была лишь фоном к негативному сигналу ревербераторов. Сквозь неё всё ещё пробивались раздражающее жужжание и злобное подстрекательство. Никто не знал, откуда они взялись, но на пункт выдачи молча вернулись несколько человек, забрали оборудование и быстро покинули площадь. После этого толпа небольшими группами разошлась в разные стороны. Диапазон распространения звука становился всё шире и шире. Всё больше и больше ревербераторов подключалось к оку древней кровеносной системы земли. Вскоре ревербераторы стояли в каждом уголке трехтысячелетней печати Джу Цюэ, и тихая мелодия постепенно становилась сильнее. Даже если в мире одни только муравьи, ни один гигант не способен устоять перед целой волной. Никто, ни разрушивший Дзю Джоу король демонов, ни победивший демонов владыка людей не могли этого сделать. Тогда кто это был? Что это за маленький дух, сумевший остаться незамеченным? Над большим каньоном Чи-юань сверкнула молния, и на землю градом посыпался шквал мифриловых пуль. Казалось, управление по контролю за аномалиями намеревалось оставить здесь весь свой арсенал. Дзюсюнь не ожидал, что съеденная им половина лот Суйцуя проделает в его животе дыру. Поглощённая сила вышла из-под контроля, и управлению наконец удалось его поймать. Зависшего в небе вертолёта упала энергетическая сеть, и на просчитавшегося короля демонов нацелилась мифриловая пушка. Дзюсён яростно взревел, разделился на бесчисленных копий и просочился в щели между корнями заржавленных растений в конце концов он явил миру свою истинную сущность. Дзюсюн оказался тенью. Он не был тем королём демонов, который даже на смертном одре оставался до крайности высокомерным. Сброшенная с вертолёта сеть не просто ограничивала его движение, но и притягивала молнии а в это время проглоченное дзюсюнем бедствие из клана шаманов всё больше и больше обретало себя грозя ответным ударом покрытая ржавчиной лоза покачнулась и не разбираясь кто друг а кто враг едва не уничтожила одного из клонов тело короля демонов больше не могло удерживать в себе трёх великих бедствий и силу джутцуя Разбежавшиеся копии были вынуждены вернуться и вновь стать единым целым. Огородь и живот Дзюсюня были усыпаны зияющими ранами, из которых вырывалось белоснежное пламя. Однажды незнакомый голос пробудил его ото сна. Открыв глаза, он обнаружил себя в стволе высохшего дерева. Тысячи лет терпя бесчисленные удары молний, он постепенно осознал себя, вспомнив о том, что когда-то был королем демонов. Он мнил себя героем и искренне верил, что на закате жизни оказался в безвыходном положении. Сотни лет назад он даровал сны всем, кто поклонялся священному древу горы бедствий. Так появились первые истинно верующие». Но пламя Чиюань погасло, и сознание короля демонов вновь помутилось. А десять лет назад, когда печать из костей Джусюя ослабла, на свет появился последний хранитель огня, и Джусюнь почувствовал небывалую легкость. Снова открыв глаза, он обнаружил, что мир вокруг него изменился, и вместо покинутой деревни он увидел «Управление по контролю за аномалиями». Гун Чангун был первым, кто нашел его. Этот смертный, утративший свою кровь, мечтал стать демоном и с радостью переметнулся к нему. Его подарками стали жертвенный треножник с горы Би Цюань и останки Джу Цюэ. Должность директора отдела ликвидации последствий казалась незначительной, но ей было очень легко пользоваться. Ло Цуй Цуй был просто дураком, а Гун Чан Гун — его настоящим орудием. Но это смертное орудие теперь держало зонтик и наблюдало за Дзюсюнем с расстояния нескольких десятков метров. На миг губы Гун Чан Гуна тронула сдержанная улыбка, хитрая и странная, после чего вновь исчезла без следа. Теперь Зюсюнь наконец понял, что всё это было ложью от начала и до конца. На его шее вздулись вены, готовые в любой момент лопнуть и порвать кожу. Как ты посмел обмануть меня? Но у короля демонов совсем не осталось времени на гневные тирады. Тело не выдержало напора и рассыпалось на части. Он не успел даже подхватить своё упавшее сердце. Обрушившаяся словно снег на голову сеть управления по контролю за аномалиями превратилась в захлопнувшийся капкан. Силуэт Гунчян Гуна почти скрылся за ближайшей скалой. Он остановился, поднял руки и сделал вид, будто стреляет из лука, целясь в грудь своего бывшего мастера. На борту вертолета облегченно выдохнул Сяо Чжан. Он повернулся к Шань Линь и произнес. К счастью, с оборудованием Бао Юй, но не успел он договорить, как Шань Линь изменилась в лице. Установленный на вертолете датчик аномальной энергии принялся дико звенеть, и машину сильно затрясло. — Прыгай! — вдруг закричала командир Шань. В одной руке женщина держала бумажного змея, другой подтащила к себе Сяо-Джена. Оказавшись в небе, воздушный змей резко увеличился в размерах и, словно ковер-самолет, подхватил прыгунов. В этот самый момент странная сила захлестнула вертолет, без труда смяв его. Потерявшее тело бедствие охватил огонь, и оно рухнуло прямо в Чи-Юань. Словно летящий с неба метеорит, явившийся разжечь древнее пламя. Во имя главной мечты его прошлого хозяина. В недрах горы Би Цюань Шэн Линь Юань внезапно открыл свое море знаний, и бесчисленные голоса бурным потоком обрушились на него, гулом отражаясь в голове Сюань Цзы. Род клана шаманов не оборвался — Алло, Дзынь, иди сюда. Мы всё тебе расскажем. А между тем, в эфире международного телевидения директор Хуан продолжал: "Мы никогда не смеем называть себя служителями человечества. Мы работаем не для того, чтобы защищать кого-то или приносить жертвы ради кого-то. Мы стараемся быть полезны этому миру" чтобы найти для себя точку опоры, доказать, что мы не помеха, что от нас тоже есть прок, что мы тоже достойны ходить по этой земле. Прекрасные перспективы у всех живых существ должна быть точка опоры. На горный массив обрушилась буря, ветер рвал и гудел, желая во что бы то ни стало оторвать одну из вершин. Раздался треск, поднимая в воздух сноп искр, и в горах начался оползень. Запертые в недрах Битюань, Сюаньзи и кости Джутюэ под ногами Шен Линь Юаня одновременно вздрогнули. С окружавших их скал посыпались камни, и Шен Линь Юань окончательно утратил связь с внешним миром. Он понятия не имел, что произошло, но его сердце колотилось так, будто готово было выскочить из груди. А лодзынь Весь клан шаманов, 40.000 человек, был похоронен в древнем кургане, но кроме них по святу разбрелось более 1.000 ваших потомков. В основном это были женщины и дети. По дороге мы узнали, что дом Чуань осаждён. Меня охватило дурное предчувствие, и я приказал князю Нину под покровом ночи вывести из страны всех выживших. Более 200 юношей и девушек отправились в северные земли. Верховный жрец северных земель был моим давним другом. Если бы всё вышло из-под контроля, я бы смог защитить их, смог бы сохранить последних шаманов. Все остальные, старики, больные и раненные, те, кто не вынес бы такого долгого путешествия, сменили имена, и князь Нин тайно разместил их в Сиджоу на родине вдовствующей императрицы Чэнь. Именно там она скрывалась, спасаясь от клана демонов. Все в мире знали, что вдовствующая императрица ненавидела другие кланы, но в Сичжоу их никому было искать. Только князь Нинь мог прятаться ото всех в саду дома вдовствующей императрицы. Твоя кузина Юньжу присматривала за ними та маленькая смущённая девочка, что когда-то просила у меня грушу, выросла настоящей красавицей. Она обладала всеми чертами, присущими клану шаманов, и была невероятно сильной. Её отец и брат умерли, но даже оставшись одна, она продолжала усердно работать во имя будущего клана шаманов. Позже она вышла замуж за моего брата, князя Нина, и родила сына, который впоследствии унаследовал трон. Принц знал свою судьбу. Клан шаманов был кланом его матери, и он продолжил защищать их. Когда он пришёл к власти, пламя Чюань погасло, и все народы наконец объединились. Так началась эпоха мира и процветания. Он был хорошим ребёнком, небеса благоволили ему. Он был намного лучше нас. Мы скрыли правду о пожаре в шаманском кургане. Мы стёрли из истории все упоминания о вас. Всё это только наша вина. Голос Шен-Линь-Юаня был очень тихим. Его лицо оставалось светлым и ясным, а виски так и не были тронуты инием, но, говоря все это, он напоминал древнего старца. Выжившие члены клана всю жизнь считали себя предателями и грешниками. Они всегда были осторожны в своих словах и поступках. Они заставили себя забыть Дун-Чуань и жить, как обычные люди». Шаманы чётко разделяли любовь и ненависть. Больше всего на свете они ненавидели вероломство. Выжившие верили, что дезертирство Алотзыня принесло им одни несчастья. Они отказывались признавать его главой клана. Лишь дураки поклоняются призракам и злым богам. И последний глава клана шаманов был прибит гвоздями к собственному гробу. Тысячи лет он страдал от одиночества в кургане шаманов, и не было никого, кто возжег бы для него благовония. Если бы не это, остатки клана шаманов непременно решили бы отомстить, начав с людьми кровопролитную войну. В те годы его величество находился на самом краю пропасти. Как еще он мог сохранить этот росток? Шен Линь Юань больше не хотел об этом говорить. В конце истории он произнес тоном истинного владыки людей. «Мы виноваты перед Дунчуанем, мы виноваты перед тобой. Если у нас останется хоть немного времени, мы добьемся справедливости для сорока тысяч героев из клана шаманов». А Лудзинь молчал, а кости Джу Цюэ под его ногами дрожали все сильнее и сильнее, словно могли сломаться в любой момент». «Ваше Величество, позвольте мне вас прервать. Три тысячи лет прошло, а вы двое до сих пор не желаете забывать обиды прошлого. Вы дружили с самого детства, не могли бы вы снять свою корону, сесть и поговорить по-человечески? Линь Юань, что для тебя значил Дун Чуань?» — произнес тысячелетиями молчавший Сюань Цзы. Шэн Лин Юань посмотрел на него сквозь темноту и слегка смутился. Что для него значил Дун Чуань? Когда ему было 10 лет, он был на волосок от смерти, но его подобрал старый глава. С тех пор его скитания закончились. У него появился дом, где можно было спать, зная, что никто не разбудит тебя среди ночи, заставляя снова куда-то бежать. От его подушки всегда пахло грушевыми цветами. Шаманы назвали его «маленьким высочеством», как ребенка, но, едва заслышав это прозвище, он становился по-детски высокомерным. В Дун-Чуане он, наконец, познал все радости и печали, свойственные молодым людям. Дун-Чуань — его единственная родина, — Более сорока тысяч голов, что он собственноручно отрубил, холодной горой, лежали у него на сердце, оберегая Дун Чуань. У Шэн Лин Юаня осталась лишь общая ситуация, требовавшая своевременного решения. Но теперь гора рухнула, и белые черепа один за другим скатились на землю, вновь превращаясь в людей, способных разговаривать и смеяться. Маленькое высочество, поиграйте же с нами. Всех книг всё равно не перечитаешь. Взойдёшь на трон и учись, сколько влезет. Маленькое высочество, как тебе Дунчуань? Оставайся, мы выберем тебе в жёны самую красивую девушку. Ты станешь одним из нас. Маленькое высочество, бери пример с Алудзыня. Каждый раз, когда отец наказывает его, от воя сотрясается земля. Если в твоём сердце живёт обида, расскажи об этом ты ведь еще дитя. Маленькое высочество, в будущем тебя ждет очень трудный путь. Береги себя. Если кто-то тебя обидит, ты всегда можешь вернуться сюда, в Дунчуань. Никому не разрешают жить в доме великого мудреца, но его двери всегда открыты для тебя. На тыльную сторону ладони Сюань-Зы упала горячая капля, и его сердце пропустило удар.